Сан-Антонио напоминает Санта-Фе и Кармел в том смысле, что его облюбовали люди искусства. Да-да, сэры, о-но, в этом ресторанчике хорошо кормят, и в этот день мы не будем особенно экономны. Мы сведем знакомство с поэтами и художниками и будем пировать, сэры. Как вы смотрите на этот план?" И мистер Адам хлопнул себя ладонью по бриттой голове с судолью заправского кутила. Мы с энтузиазмом принялись выполнять этот прекрасный план. Не прошло и часа, как бодрые, умытые со слезами пудры на бриттых щеках и с надеждой в душе, мы вышли на улицу и смешались с толпой. Сперва отправим поздравительные телеграммы, сказал мистер Адамс. Телеграфное бюро Western Union представляло собой небольшой магазин, разделённый на две половины широкой дубовой стойкой, за которой сидел молодой человек с заложенным за ухо карандашом. У входа в бюро Дожидались два мальчика-велосипедиста в крагах, фуражках и курточках с погончиками и светлыми пуговицами. На их обязанности лежало развозить адресатам телеграммы. Велосипеды с очень широкими рулями и толстыми шинами были прислонены к фонарным столбам. Мальчики очень гордились своими мундирами и важничали, но оставались всё-таки детьми. И каратали свой досуг самым легкомысленным образом. Они закладывали в полую трубку велосипедного руля штутиху, поджигали её и, отбежав к двери, следили за тем, как шарахаются прохожие, поравнявшись с велосипедом и услышав у самого уха выстрел. Если выстрел бывал особенно силен, а прохожий особенно нервно подпрыгивал, мальчики валивались в бюро и, давясь от смеха, выглядывали на улицу. А молодой человек с карандашом за ухом укоризненно грозил им пальцем. Потом телеграфные мальчики вступали в бой с компанией обыкновенных мальчиков без крак, погонщиков и велосипедов. Враждующие стороны обстреливали друг друга шутихами, которые оглушительно хлопали. Молодой человек принял телеграмму, вытащил из-за уха свой карандаш и быстро пересчитав слова, сказал: "2 доллара 80 центов. Мы достали деньги". "Эта телеграмма, сказал молодой человек, будет доставлена в Москву ещё сегодня". Но, может быть, вы хотите, чтобы телеграмма пришла завтра утром? Ведь это поздравительная телеграмма, и я думаю, ваш адресат будет удовлетворен, получив её завтра утром. Мы согласились с этим соображением. В таком случае цена будет другая. Молодой человек взял листок бумаги, приизвёл в учисление и сказал: Всего 2 доллара 10 центов. 70 центов экономии. Молодой человек, начинал нам нравится. Но, может быть, вы хотите сэр отправить телеграмму другим способом? У нас есть льготный тариф для телеграфных писем. Такая телеграмма придёт немного позже и будет стоить 1,5 доллара. И вы к тому же имеете право добавить ещё 8 слов. Мы пробыли в бюро Sterling Union около часа. Молодой человек исписал цифрами несколько листов бумаги, рылся в справочниках и в конце концов сэкономил нам ещё 10 центов. Он вёл себя как добрый бережливый дядя, который даёт легкомысленным племянникам уроки жизни. Он заботился о нашем кошельке больше, чем мы сами. И этот служащий В канун Нового года, когда особенно тянет домой, казался не только идеально терпеливым со своими клиентами. Он казался верным другом, на обязанности которого было не только обслуживать нас, но и опекать нас, спасать от жизненных ошибок. "Нет, серьёзно, сэр", сказал нам мистер Адамс. Вы уже довольно путешествовали по Америке и должны понять, что такое американский сервис. 10 лет тому назад я совершал кругосветное путешествие и обратился за билетами в одно туристическое бюро. Маршрут был очень сложный. Выходило что-то слишком дорого. В этом бюро со мною просидели целый день. И в конце концов, при помощи каких-то запутанных железнодорожных комбинаций, сэкономили мне 100 долларов. Целых 100 долларов в серии. 100 долларов это большие деньги. Да, да, да. О, но. Прошу не забывать, что бюро получает известный процент со сделки.